Глава 21. О хаосе и диверсиях. Королевское крыло. Биатриса. Пожар! Горим! Ну помощь! В коридор выскочил истошно вопящий Лин, приодетый лишь в короткое банное полотенце, а вслед за ним облачённый в пушистый фиолетовый халат Дин. Пожар! Пожар! Снова! Вас кликнул ринувшийся навстречу бородатый стражник. "Да что ж за напасть такая?" Словно подтверждая слова близнецов, из их комнат в коридор повалил густой чёрный дым. Кажется, эльфы не стали мелочиться и подожгли не только занавески, но и ковёр. Что ж, такой пожар вручную тушить будут долго, а проветривать ещё дольше. «Значит, у нас будет время не только пробраться в кабинет капитана, но и исследовать подходы к апартаментам королевы!» «Эрик, бей тревогу!» Стражник метнулся к посту. «Спасайся, кто может!» Заорал, выскочивший из своей комнаты Глорин. «Горим! Весь дворец горит!» «Мы все умрем!» Взвизгнул Лин. «Побойтесь три единой!» Возмутился стражник. Одна комната, не дворец. Тащите вёдра. Но взывать к разуму было поздно. Услышав вопли гостей, прислуга впала в панику и с криками помчала прочь. В этот же момент в конце коридора появилось слабое, едва различимое свечение. Синте подала сигнал, что всё чисто, и тут же смылась обратно в укрытие. Идиоты! Ваяка активировал сигнальный кристалл, а мы, воспользовавшись воцарившимся хаосом, вышмыгнули из своего укрытия и со всех ног помчали к кабинету капитана. Хотя с учётом того, что творилось в коридоре, можно было и не спешить, Глорины близнецы знали толк в диверсии. "Спрячьтесь", приказал Тай, едва мы домчали до конца коридора. Мы шустро метнулись за колонны, а Фейри занялся замком. Убедившись, что на замок не наложено дополнительных охранных плетений, он отпер двери и махнул нам рукой. «Заходите!» Прошмыгнули в кабинет, и, как только Хуан проверил его на наличие маячков и сигналок, занялись обыском, стараясь не задеть ни единого охранного плетения, благо полковник осторожно подсветил их. В урне золотая лента, воскликнула я. Попробую снять слепок ауры. Дракон присел рядом с ведром и бегло просканировал содержимое. На ней следы магии Аварилиан. Значит, Глорин не ошибся, а и да гном не зря в Кутуске отсидел. Письмо мы вряд ли найдём, вздохнул стоящий на страже Тай. Думаю, даже у принцесса хватило ума сделать его самоуничтожающимся. Тут я бы поспорила. Аварилиан страшна своей импровизацией, но стратегическое мышление и умение заметать следы явно не её сильные стороны. Мешочек нашли? спросил Фейри. Нет, ответил Хуан, закончив проверять стол. В ящике я не полезу, слишком хитрая защита. Снять можно, но капитан тут же узнает, что в кабинет проникли посторонние. Понял. Тогда уходим, кивнул Тай. Если повезёт, успеем осмотреть подступы к верхнему ярусу. Там, у самого, где должны удерживать кристаллиару. Этот план был дерзким и безумным, но вся надежда была на то, что верхний ярус охраняется лишь древней магией. Жители островов слепо доверяли ей, считая, что она защитит их владычицу лучше любой стражи. К сожалению, они ошиблись. Но сейчас это играло нам на руку. Стража с нижнего яруса занята бедламом и тушением пожара, а на подступах к верхнему этажу мы никого не должны встретить. И если повезет, когда подберемся ближе, королева снова подаст нам знак. «Три единое, помоги, пусть все получится!» За мной, приказал Тай, убедившись, что до нас никому нет дела. Впереди вновь мигнула Синтия. Наш маленький разведчик уже всё проверил и сообщил, что можно действовать. Направо, приказал Фейри, когда мы взбежали по лестнице и выскочили в небольшой светлый коридор. К нам тут же подлетел светлячок и, ткнувшись в моё плечо, поманил за собой. Неужели ей удалось почувствовать живую ветвь звёздной дороги? Подлетев к огромной, увитой серебряными розами арке, синтэ замерцала алым светом, и через мгновение кованные цветы заискрились золотыми искрами. Светлячок настороженно замер и, собравшись с духом, рванулся к арке. Розы вспыхнули огнём, но всё же пропустили её внутрь. Магия купола признала в ней служанку королевы. Восторженно прошептал Тай Сеньге утвердительно замегала, затем свернула за угол, но уже через несколько мгновений вернулась и написала: "Чисто, но все двери заперты. Одна, не справлюсь. Проклятье. И что теперь делать? Нас купол по паркету размажет, если попытаемся через него просочиться. Попробуйте почувствовать королеву", сказал Хуан. "Для начала нужно выяснить, где она. Ответь, молю". Беззвучно прошептала, пытаясь вновь уловить зов Ферри. «Не получается», — расстроенно мигнул светлячок. «Здесь слишком много магии, ничего не разобрать». Синтия понора опустилась на пол, как вдруг встрепенулась, и стрелой вылетела из арки, едва не сбив меня с ног, замерцала и метнулась к стене. «Дорога просыпается», — написала она. Три единая услышала наши мольбы, и королева ответила на зов. Подошла ближе, скользнула ладонью по белоснежной мраморной колонне, осторожно коснулась пальцами стены, очертила замысловатый узор, словно входя в транс, сосредотачиваясь. Вспомнила голос королевы, мысленно позвала ее и уже смелее дотронулась до стены. — Помоги! Прошелестело едва слышное, но такое знакомое эхо. «Я слышу вас!» — тихо ответила, молясь, чтобы мне не послышалось. Коснулась стены второй рукой, вздрогнула, ощутив, как потеплел камень под ладонями, и вновь позвала к Ристелиару. «Ответьте, молю, мы хотим помочь!» «Не могу провести всех!» — услышала слабый, дрожащий, как при лихорадке, голос. «Я не могу помочь!» только тебя на остальных не хватит магии вы здесь за стеной за аркой голос фейри прозвучал совсем тихо словно шелест осенних листьев кристелиара здесь сказала повернувшись к остальным в этом крыле она сможет провести нас внутрь уточнил хуан только меня на остальных у неё не хватит сил Исключено, отрезал дракон. Слишком опасно, это может быть ловушкой. Нет, возмущённо замерцал светлячок. Там пусто. В коридоре да, но мы не знаем, что может скрываться в комнатах, ответил полковник. К там уже нельзя исключать наличие ловушек. Синтия поникла и понуро плюхнулась на пол. Аварилиан и Эриан сейчас в храме. Немного подумав, сказал Тай. «У стражей нет доступа в эту часть крыла». «А слуги?» Перебил его Хуан. «Кто-то же прибирается здесь?» «Доступ был только у Сентали», покачал головой Тай. А за порядок отвечали бытовые големы. «Дарелл говорил, что Авариллиан могла дать доступ проверенным слугам», нахмурился Хуан. «Не думаю, что она пошла на это», возразил Ферри. «Слишком велик риск». Согласна, слишком рискованно посвящать в тайну ещё кого-то. А для того, чтобы удерживать королеву в плену, достаточно и Эриана с зеркальным демоном. Мы не знаем, в каких она отношениях с лундгарами, напомнил дракон. Не исключено, что ей помогает кто-то из контрабандистов. Я могу зайти за Купол и просканировать коридор. предложила самый простой вариант. Если почувствую, что в крыле есть кто-то ещё, сразу вернусь. Заметив промелькнувшее на лице Хуана сомнение и недовольство, добавила: "Это наш шанс, второго такого может не быть". "Да", поддержала меня Синтия. Не дожидаясь новой порции возражений, Светлячок помчал в конец коридора и замер возле одной из дверей, дожидаясь меня. "Хорошо," Немного подумав, согласился Хуан, но только разведка. Собравшись с духом, я подошла к арке и дотронулась до барьера у вьющихся серебряными розами. Цветы полыхнули золотом, пропуская меня внутрь, а Синтия радостно подпрыгнула на месте. Получилось. Но я не спешила торжествовать, а запустила несколько сканирующих плитей. Шаг за шагом прощупывая, изучая каждый участок пути, мои щупы заползали во все комнаты, в самые тёмные углы, чтобы ничего не упустить. Но пока всё было чисто, либо враг просто хорошо спрятался. Пусто. Устало выдохнула, дважды всё проверив. Я, майки. Голос королевы был едва слышен, но от сквозившей в нём боли и отчаянья вздрогнула, словно меня окатили ледяной водой. "Вестна, что же делать? Судя по голосу, долгокристаллиара не продержится. Я рискну", уверенно сказала. "Нет, вернись", прошептал полковник. "Это может быть ловушкой". "Знаю, но" запнулась, пытаясь подобрать слова. "Королева" Умирает. Я слышу это, чувствую. Никогда не прощу себя, если не попробую спасти. Быстро зашагала вперёд, с каждым мгновением ощущая, будто меня кто-то ведёт, зовёт за собой. Не бойся, прошептала Кристалиара уши близко. Фиалковые договорить с Фаири не смогла. Тихий голос растворился во тьме, и связь оборвалась. Фиалковые? Недоумённо пробормотала, обернувшись к Синтии. Может, я что-то не так услышала? Знаю. Встрепенулся светлячок, метнувшись в другой конец коридора, а я помчала за ней. Может, речь шла о цвете комнаты? Или в этой части замка комнаты называют в честь цветов? Синтия слегка свернула налево и замерла возле второй двери. Перед тем как открыть и войти, я ещё раз просканировала комнату. «Одно живое существо. Во имя девяти боков. Неужели нам повезло?» Судя по всему, Аварилиан даже в страшном сне не предполагала, что кто-то сможет пройти арку, поэтому не озаботилась выставить дополнительную охрану. «Или ей просто некого ставить? Может, у них с Ирианом нет сильных союзников?» Светлячок нетерпеливо замерцал, и я рывком распахнула двери. «Три единая пусть, у нас все получится!» Церковная комната на самом деле оказалась чем-то средним между гостиной и святилищем. В левом углу статуя Великой Матери, на стенах картины, изображающие легенды о первых мечтателях. Возле окна небольшой фонтан, вокруг которого порхали волшебные бабочки и зеркала, много зеркал. Слишком много даже для святилища Великой Матери. Синтия снова настойчиво замерцала, напоминая, что у нас мало времени, и я последовала за ней в соседнюю комнату, пытаясь не думать о странных зеркалах. Помоги. Голос королевы стал немного чётче и громче, но на таком расстоянии кристаллиаре было проще передавать сообщения. Как только мы зашли в спальню, Синтия метнулась к огромной кровати и, просочившись под балдахин, засияла так ярко, что ее мерцание стало видно даже через ткань. Не ошиблись. Я метнулась к кровати, но, сделав несколько шагов, замерла, заметив лежащий на прикроватной тумбочке гребень из кости тхарга, один в один похожий на тот, который украли у одной из участниц своей Ханны. — Я не знаю. Во имя девяти богов, что здесь происходит? Ладно, об этом подумаем позже. Сейчас главное спасти королеву. Рывком распахнула балдахин и замерла, увидев лежащую на кровати женщину. Худющая, измождённая и бледная, с сухой, словно пергамент, кожей, блёклыми волосами и резко очерченными морщинами, Она ничем не напоминала красотку фейри, которую мы видели на карнавале. Зато выглядела точь-в-точь точь, как жертва эмпатических упырей. Неужели аварии она дошла до того, что выпивала жизненную энергию и магию родной сестры? Да. Раздался голос королевы, снова телепатический. Похоже, бедняжку сковали каким-то парализующим заклинанием, и она даже говорить не могла. Яд. Аварилион давала мне какой-то яд. Силы договорить с фейри не смогла. Даже на таком расстоянии ментальная связьет немало, у неё слишком много сил. Я вынесу вас отсюда, прошептала и осторожно взяла королеву на руки. Синтия, возвращаемся. Светлячок полетел вперёд, а я побежала за ней, на ходу шепча восстанавливающее заклинание. Полноценным лечением займёмся позже, но сейчас королеве важна даже такая поддержка. Она слишком слаба и истощена. Опоздай мы хоть на день, вряд ли её можно было бы спасти. Сосредоточившись на лечении, я преодолела половину странной зеркальной комнаты, как вдруг Синтия, успевшая раньше меня вышмыгнуть в коридор, отчаянно замегала. Вспышка Парализованная чужой магией, я словно подкошенная рухнула на пол вместе со своей ношей. Какая добыча сама пришла в руки. Из зеркала выскользнул Эриан. Швырнул на пол какие-то доски, подошёл ближе и присел на корточки, словно желая лучше рассмотреть меня и королеву. Повезло, что я успел раньше, и моя полуумная напарница снова всё не испортила. — усмехнулся эльф, активировав какое-то плетение. Меня опутало зеленоватым сиянием, а через миг перстень с шаровой молнией и колечко с магическим щитом заискрились и рассыпались пеплом. Нетронутым остался лишь браслет участницы своей Ханны. — А нет, — сквозь зубы процедил Эйриан, заметив украшение, — все-таки испанец. «Портила, дрянь безмозглая!» Последнюю фразу он выкрикнул, подскочив с пола и пнув ближайшую статую. «Макарица венценосная, и когда она только успевает!» Мак вновь витиева-то выругался и, перекинув королеву через плечо, понес обратно в спальню. Как только его шаги стихли, по полу скользнуло, и тут же исчезло слабое сияние». Синтия сообщила, что она жива и отправляется за подкреплением. Только как остальные смогут проникнуть сюда? Жаль, что эта идиотка всё испортила. Раздался прямо над духом голос эльфа. Ты могла стать моей лучшей марянеткой. Меня подхватили, словно тряпичную куклу, и швырнули на диван. Но ты всё равно хорошо послужишь мне, куколка, <свят> <свят> рассмеялся Мак. И прежде чем исчезнуть в ближайшем зеркале, накинул на меня усыпляющее плетение. Тело сковала чудовищная слабость, а веки сами собой опустились. Теперь у меня не было сил даже моргнуть. Очнись! раздался в голове оглушительный, полный отчаяния крик. Борис, или нам конец? Голос звучал всё настойчивее, разгоняя сонное марево, и я цеплялась за него как за последний шанс, пыталась выплеть из чернильной тьмы проснуться, пошевелить хоть пальцем. Проснись! Звонкий голос разбил окружающую вязкую пустоту на осколки, и перед глазами возник образ изумительно красивой брюнетки. Белоснежная кожа, черные, как смоль, волосы, крупными кольцами, не спадающие до пола, кукольная личика, огромные изумрудные глаза, опушенные длиннющими ресницами. Королева выглядела так же, как и на карнавале «Падающих звезд», только на этот раз передо мной была не кукла, а настоящая кристаллиара. «Так я выглядела до того, как сестричка начала щедро поить меня ядом!» Голос фейри завибрировал от ненависти, а вокруг призраков вспыхнули и тут же погасли золотистые искры. "Знаю", кивнула я. "Видела вашего двойника. Жалкая подделка", зло прошептала фейри. "Как вы используете телепатию?", удивлённо спросила. "Мне казалось, у вас уже не осталось сил. В моём теле уже нет магии". вздохнула королева. Но сейчас мой дух связан с вашим телом, а в вас её полно, хоть она и заблокирована. Подождите, что значит ваш дух связан с моим телом? ошарашенно воскликнула. А моему духу куда деваться? Только этого мне для полного счастья не хватало. Я не могу управлять вашим телом, заверила меня королева. Просто когда вы лечили меня, то случайно связали наши души. Теперь, пока кто-нибудь из нас не умрёт или моё тело полностью не восстановится, я буду привязана к вам. Бездна. Даже не знаю, хорошо это или плохо, хотя леди Викилерс говорила, что вы можете снять блок с моей магии, воскликнула я. Пробуждение хаоса всегда сопровождается мощным всплеском силы, и чем позже происходит первая инициация, тем сильнее выброс. А у меня за долгие годы без магии должно было накопиться колоссальное количество энергии. Если повезёт. Не повезёт, объявила королева, словно прочитав мои мысли. Я не могу снять блок, находясь в таком состоянии. Вы истинный телепат, маг Хауса и знаходец. И вы можете использовать мою силу, связаться с Хуаном, с Надеждой, спросила я. Могу, только это ничего не даст. Печально сообщила Фери. Им не удастся преодолеть барьер. Тогда нам точно конец. Леди, не спешите писать завещание. Королева неожиданно рассмеялась и, наколдовав два стула, уселась на один из них. Присаживайтесь. Не люблю разговаривать стоя. Не уверена, что в нашем состоянии уместно тратить магию на такую ерунду, возмущённо воскликнула. А я ничего и не трачу. Кристаллиара взмахнула рукой, и тьма неожиданно рассеялась, открывая восхитительный вид на огромное изумрудное озеро. Это моя, ну, в смысле, на данный момент, наша фантазия. Здесь мы можем творить всё, что душе угодно. Считайте это чем-то вроде управляемого сновидения. А мы не можем превратить в реальность хоть парочку деталей из этих снов? С надеждой протянула, лихорадочно пытаясь сообразить, как нам выбраться из сложившейся ситуации. Нет. Я не мечтатель, а насчёт вас не знаю. Ваша магия очень мощная, но на ней столько блоков. Я криво усмехнулась, едва сдерживая слёзы. Мощная магия. Беддна, какая злая ирония обрести то, о чём мечтала всю жизнь, находясь на грани смерти. «Скрытые таланты часто проявляются, когда мы находимся на границе между жизнью и смертью», — с тоской отметила Фейри. «Вы можете не читать каждую мою мысль?» «Не могу. Сейчас мы одно целое. Если хотите избавиться от меня, то помогите вернуть мое тело». Немного подумав, королева хитро улыбнулась и добавила. «Иначе я и в первую брачную ночь буду вам подсказки давать». «Хм-хм!» <как> — прошипела я, взмахнув кулачком. Вот. Рассмеялась королева. Такой боевой настрой мне нравится намного больше. Так, спокойно. Вдох, выдох. Вдох. Фейри права. Если хотим выжить, нужно настроиться на борьбу. Что мы можем? спросила, перейдя на деловой тон. У нас есть какие-либо скрытые ресурсы? Ничего. Обнадёжила меня королева. У нас ничего нет, разве что можем отправить несколько телепатических сообщений, и, возможно, когда очнётесь, мне удастся ослабить магические узы, наложенные Эриана. Мы вы сможете использовать способности целителя. Но толку от них сейчас. О, а вот это уже что-то, если подойти к делу с умом. Почувствовав мой восторг, Фея удивлённо изогнула соболиную бровь, намекая, что было бы неплохо услышать подробности. Я могу управлять чужими эмоциями, ответила она, ходу продумывая план. Да, уровень кукловода мне очень далеко, но если повезёт, мы сможем убедить кого-либо из слуг помочь нам. Здесь нет слуг, перебила Фея. Только моя гадюка-сестричка регулярно приползает позлорадствовать, дать мне очередную порцию яда и выпить мою силу. Иногда приходит Эриан. Раз в день Ави приводит сюда моего личного целителя, но он уверен, что я просто неизлечимо больна. Но кто-то же должен менять постель, кормить вас? Этим занимается Тайчин, зеркальный демон Аварилиан и бытовой голем. М-м, ладно. Первые надежды рухнули, но это ещё не конец. Думы Биата, думы. На Тайчина влиять не получится, как и на Эриана. Зато лекарь и принцесса вполне могут подойти. Эриан не позволяет Тави приводить лекаря, когда его нет в спальне, тут же объявила королева. А он никогда не показывается, прячется в зеркале, словно ядовитый паук, но всегда следит, чтобы моя сестрица не ляпнула ничего лишнего. Что ж. Учитывая невыдающиеся умственные способности принцессы, она просто идеальный вариант. Но что это нам даст? Как использовать её? Аве может учудить любую глупость, сказала фейри. А намнит себя великим стратегом и жаждет обыграть Эриана. Но сейчас нам это не пригодится. Она сама подожгла свою комнату, догадалась я. Да? Фейри неожиданно заливисто рассмеялась. После того случая они долго ругались и так увлеклись, что едва не пропустили приход целителя. Эриан был вне себя от ярости. Как я поняла из его криков, эта ненормальная пыталась скрыть следы неудачной попытки призвать Грайкана. «Про Грайкана знаю», — хихикнула я. «Кстати, а вы не подскажете, зачем она пыталась совершить столь оригинальное самоубийство?» поинтересовалась королева. Цель у нее была другая. Я позже расскажу подробности. Давайте вернемся к нашей проблеме. Давайте, кивнула Кристаллиара. Попробуем связаться с остальными. Сообщение передаст Синталия, ответила я. Лучше объясните, почему Эриан разозлился из-за браслета. Амулет участницы своей Ханны защищает от ментального воздействия. объяснила Фэри. А ещё, если нас убьют до соревнований, магия Триединой всё равно воскресит вас и призовёт на турнир. О, великолепная новость. Значит, если они захотят избавиться от меня, то должны будут вывести за пределы островов. Ну да, ответила Фэри. Тогда магия сама убьёт вас как дезертира. Но только через 2 дня, верно? Верно. В глазах королевы заплясали весёлые искорки. И если успеем передать сообщение полковнику, нас успеют перехватить и спасти, кивнула я. План рисковый, конечно, но это уже что-то, обрадовалась Фейри. Вы можете призвать сюда Аварилиан, спросила, вспомнив о первоначальном плане. Я хочу спровоцировать её, заставить отдать меня страже, обвинив в похушении на вас. Неплохая мысль, немного подумав, ответила королева. Это может сработать. Но для начала нужно выдворить отсюда Эриана. Он ещё тут? встрепенулась я. Да, как я поняла по их разговору, он должен был выкрасть у Тай какие-то улики и вернуться. Ах, да, точно, доски, как я могла забыть? Тайви Келлер говорил, что на досках нашли отпечатки ауры могущественного немёртвого или твари изнанки. Вспомнила я. Неужели Эриан лич? Не знаю, вздохнула Фейри, но он точно не обычный эльф. Нужно предупредить Хуана и остальных, сказала я. А ещё попросить их выманить эту гадину отсюда. Хорошо. Только нужно сразу продумать речь, напомнила королева. У нас будет слишком мало времени. Вы ведь ещё и Ави хотели заманить сюда. Мне кажется, это самое лучшее решение. Только хмм, я запнулась, думая, как точнее сформулировать мысль. Если я выберусь отсюда, ваш дух ведь уйдёт со мной? Да. И даже если моё тело умрёт, браслет свой Ханны воскресит меня в лабиринте.